Бояре славянские, недовольную властью завоевателей, которая уничтожала их собственную, возмутили, может быть, все народ легкомысленный, обольстили его именем прежней независимости, вооружили против норманнов и выгнали их. Но распреми, личными, обратили свободу в несчастье, не умели восстановить древних законов и вергнули отечество в бездну зол между усобией.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 С ужасом произнесла имя россиян. Молва народная возвестила их скифами, жителями выснаголовной горы Тавра, уже победителями многих народов окрестных. Михаил III Нерон своего времени царствовал тогда в Константинополе, но был в отсутствии, воюя на берегах Черной реки с агарянами.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 Согласно византийским историкам описывают все случай, но некоторые из них прибавляют, что язычники российские, устрашённые небесным гневом, немедленно отправили послов в Константинополь и требовали святого крещения. Окружная грамота патриарха Фотия, написанная в исходе 866 года к восточным епископам, служит достоверным подтверждением всего любопытного для нас известия. Россы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 Тогда же ввели в употребление между киевскими христианами и новые письмена славянские, изобретенные Кириллом в Моравии за несколько лет до того времени. Обстоятельства благоприятствовали сему успеху. Славяне исповедовали одну веру, а варяги другую. Впоследствии увидим, что древние государьи киевские наблюдали священные обряды первой, следуя внушению весьма естественного благоразумия –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 Окруженный к западу, северу и востоку народами финскими, Рюрик мог ли оставить в покое своих ближних соседей, когда и самые отдаленные берега Аки должны ставали ему покориться? Вероятно, что окрестности Чудского и Ладожского озера были также свидетелями мужественных дел его, неописанных и изобвенных. Он княжил единовластно по смерти Синиуса и Трувра пятнадцать лет в новгороде.